Глава двадцать вторая. Я гнала лошадь и периодически оглядывалась назад, стремясь не выпустить из виду, все ли в порядке у Дамиана с эльфом. Найджел нам абсолютно чужой, у меня не имелось причин доверять ему. А вот Дамиану новый собеседник явно нравился. Слуха касался их довольно оживленный разговор и позвякивания колбочек, так и порхающих в длинных пальцах Найджела. Мне хотелось оказаться как можно дальше от города, где я работала на гильдию, пока не истекли сутки, которые, по правилам, не должны были выдать. Но между тем не терпелось остановиться на привал, чтобы пообщаться с Дамианом. Не знаю, что насчет воспоминаний, но настолько разговорчивым я его уже давно не видела. Периодически Найджел давал ему глотнуть то из одной, то из другой склянки. Там же в повозке осторожно покормил его... И даже переодел в более подходящую одежду, когда в повозке стало слишком жарко от поднявшегося солнца. Денек обещал быть погожим, а вместе с тем и я будто оттаивала изнутри. Не знаю, то ли моя интуиция пробудилась, то ли мне достаточно было крохотного луча надежды, но я верила, что Дамиан начнет вспоминать. Когда в очередной раз обернулась, Найджел столкнулся со мной взглядом. «Пока ему хватит того, что я дал. А вечером продолжим». «Можем поменяться местами, если хочешь», — предложил он. Я тут же с радостью согласилась, уступив ему свое место. Хоть и не могла чувствовать магические эманации, но было видно, что эльф изнурен, в то время как Дамиан выглядел довольно оживленным. «Как ты себя чувствуешь?» — с нетерпением спросила первым делом, устраиваясь рядом со старым наемником. «Как будто пелена спала с глаз. Кажется, давно так ясно не мыслил». На губах Дамиана появилась рассеянная улыбка. «Ты упомянула, что мы едем в другой город. А в какой?» лотерград До него ехать около пяти дней. Целитель посещал Дамиана только вчера, так что должны были вполне успеть как раз к следующему вливанию». «Да, хороший город. Мы с мамой туда хотели тебя отправить учиться. Как раз перед тем, как... перед тем, как... не помню». Дамиан вдруг осёкся, смерив меня странным взглядом. В глубине его зрачков заплескалось недоверие, когда он продолжил. «Но мы тебя туда не отправили». «Что-то случилось очень нехорошее». Внутри меня вновь всколыхнулось удивление и вездесущая надежда. Странные снадобья, пропитанные эльфийской магией, однозначно давали результат». Подумать не могла, что эффект наступит так быстро. По-хорошему, сейчас стоило бы начать расспрашивать Дамиана, подталкивая к мыслям о жене и дочери. Но если вспомнит смерть своих родных, возникнет вопрос, кто же я? Возможно, также придут воспоминания и обо мне, только не исключено, что как раз и не вспомнит. И тогда окажется в окружении незнакомых людей с памятью о смерти родных из-за него. «А имя Дафна тебе о чем-нибудь говорит?» Все же решилась задать один вопрос. «Дафна? Дафна... Что-то знакомое, но нет. Это твоя подружка?» Наемник озадаченно нахмурился. «Можно и так сказать. Я едва сдержала тоскливый вздох, полный разочарования. А о работе своей что-то вспомнил?» дамен уже сколько лет меня не помнил. Глупо было надеяться, что после экспериментальных зелий эльфа он моментально поймет, кто я такая. Очень глупо и обидно». «Ты о торговле или о...» «О, точно! Да, я вспомнил торговлю!» Осекся вдруг он и виновато отвел взгляд. Видимо, годы наемничества тоже нашли свой отклик в памяти мужчины. «Ты не устал? Может, хочешь спать?» Спохватилась я, заметив, что дамен все медленнее моргает. Все же сегодня у него был довольно ранний подъем. В подтверждении моих слов наемник широко зевнул. «Да, наверное...» «Тогда спи, а я с доктором Найджелом сяду на козлах. Буду смотреть на дорогу». Ласково улыбнулась, поправляя одеяло Дамина. «Да, Лин тоже любила сидеть на козлах». Пробормотал он сонно, закрывая глаза. «Что?» Дернулась я, но бывший наемник уже спал. Задавив внутри сумасшедшую надежду на то, что мне не показалось, и Дамион все же не связывал уже меня и Лин, как одного человека, вылезла из повозки». Осторожно прикрыла шторки, чтобы солнечные лучи не мешали старику отдыхать, и села рядом с эльфом, напряженно всматривавшимся вдаль. Отметила побледневшую кожу, темные круги, залегшие под глазами, и зевки, которые он пытался незаметно сцеживать в кулак. Похоже, кому-то тоже не мешало бы отдохнуть. «Спасибо. Уже есть результаты?» — воодушевился Найджел, отвлекшись от дороги. «Небольшие, но есть». «Тебе однозначно стоило спасать», — задумчиво пробромотала, впервые рассматривая эльфа так близко. Мальчик определенно вырос, а вот упрямство и какая-то святая наивность светились в глазах, как и в первую нашу встречу. Впрочем, нет, вряд ли наивность, как-то же он выжил тогда. Пусть и оставила ему деньги, пусть уже почти расцвело, но до ближайшей академии путь предстоял не близкий, а он по-прежнему был смазливым малолетним пацаном». Запоздала, кольнула совесть. Тогда не подумала об этом, а ведь после моего широкого жеста спасения его жизнь могла стать гораздо хуже, попадись он на глаза каким-то отморозкам. Ладно, что об этом думать? Выжил же и, судя по всему, все у него сложилось довольно неплохо, пока не перешел дорогу моей гильдии. М да, в первый или второй раз? Поинтересовался Найджел тем временем, улыбнувшись после моего замечания. Оба усмехнулась, залюбовавшись его улыбкой. «Вот теперь точно уверена, что он бабник. С такой улыбкой грех не пользоваться положением. Во всяком случае, я бы на его месте пользовалась». Эльф ничего не ответил, но было видно, что похвала ему приятна, и он даже горделиво расправил плечи. «В городе нас будет ждать твоя мать?» — нарушил молчание Найджел некоторое время спустя. «Что?» — уставилась на него с недоумением, «Вынырнув из раздумий, ты сказала Дамину, что мама выехала вчера и будет ждать вас в городе?» «А, нет, жена Дамина умерла давным-давно, задолго до моего с ним знакомства. Я поморщилась, продолжая рассеянно смотреть на дорогу, особо не следя за тем, что и кому говорю». «А как же дочь?» «И дочь умерла тогда же. Он остался совсем один, пробормотала совсем тихо, думая, что вскоре меня настигнет одиночество». «Сколько бы я ни пыталась убежать от судьбы, итог предопределен. Рано или поздно Дамин все же сделает последний вдох». «Вампира убили?» — не отставал эльф. «При чем тут вампир? О чем ты вообще? Наемники!» — отмахнулась, раздраженно повернувшись к парню, уже смотревшему совсем не на дорогу, а исключительно на меня. Пренебрежительно фыркнув, перехватила у него вожи и, не сильно пихнув, вынуждая подвинуться, переползла на его место возницы. «А ты?» «Что я? Откуда ты тогда и почему он считает тебя дочерью? Ты правда его дочь или...» «О, что-то мне это напоминает. Эльфожило возникли тысячи бестактных вопросов. Слишком много вопросов. Тебе нужно поспать, твои силы еще вечером пригодятся. Ложись рядом с Дамианом. Ближе к вечеру разбужу», — Отрезала холодно, сосредоточив свое внимание на дороге. «Нет, я не хочу спать». «А я и не спрашиваю, и не уточняю. Просто говорю, что сейчас ты идешь спать, все ясно?» Отчеканила стальным голосом. Для пререканий с эльфом было совсем неподходящее настроение. «Ясно. И я осталась одна на козлах. На пустынной дороге никого, солнышко припекало. Мимо то и дело сновали яркие стрекозы, размеренный стук копыт дополнял картину. При таком антураже так легко поверить в чудо». Через несколько часов после полудня я решила сделать небольшой привал. Лошади не помешало немного отдохнуть. В правилах гильдии было указано, что член гильдии имеет право уйти, но в течение суток обязан покинуть город, и его никто не будет преследовать. Но не упоминалось, что будет, если член гильдии при этом умыкнет с собой невыполненный заказ. Конечно, эльф был проблемой, пока был в том городе, по факту я его устранила, но... Поэтому хотелось бы избежать лишних остановок по пути. Но без вынужденных никак. Лошадь тоже стоило пожалеть. Хотя бы с час пусть отдохнет. Мне бы тоже не помешало размять ноги, как и эльфу. Рядом с полянкой, где мы остановились, протекал небольшой ручеек. Набрав оттуда воды, развела огонь и поставила котелок с водой закипать. Было бы неплохо сварить каши, чтобы дамин мог пообедать. Да и эльфу тоже стоит подкрепиться». Пока Найджел носил Дамиана удовлетворить естественные потребности, поймала в ближайших кустах зайца и тут же освежевала. Когда мужчины вернулись, я как раз заканчивала и собиралась разделать его. Ожидала вопроса от Дамиана, чем он-то таким занимается его маленькая дочь. Но он лишь рассеянно улыбнулся и с интересом принюхался к запаху варившейся каши. Вскоре они вернулись в повозку откуда вновь стало доноситься звяканье склянок и их негромкие голоса. Найджел весьма удивился, когда всучила ему в руки плошку с кашей. Да, мен же спокойно позволил мне себя покормить, даже не спрашивая в очередной раз, ела ли я, но при этом был непривычно молчалив. Я не стал его тормошить разговорами. Вечером еще будет возможность поговорить. Сейчас же, судя по всему, он что-то вспоминал. «Спасибо, неожиданно очень. А тебе нужно? Если да, я не против и поделюсь. Ну, ты понимаешь», — предложил эльф, неловко замявшись после того, как поел. «Опять за старое? Ты для меня ценен другим, со мной все в порядке». Найджел больше не стал приставать, помог собрать посуду, и мы поехали дальше. Эльф продолжил чаровать над своими снадобьями и периодически давать их старому наемнику, заодно осторожно расспрашивая о прошлом». Поначалу я напрягалась от таких разговоров, тщательно прислушивалась, но вскоре поняла, что никакие тайны лекарь не пытается вызнать. Он спрашивал о различных мелочах, была ли у него какая-то собака, как ее звали, в каком возрасте появился тот или иной шрам, как звали его родителей. Ближе к закату эльф вновь со мной поменялся. Я села возле Дамиана. Взгляд у него был осмысленный, цепкий. «Как много лет назад, когда мы путешествовали вместе, до болезни?» «Как ты?» – спросила тихо, пристально всматриваясь в его лицо, отмечая малейшие изменения в мимике. «Как полностью парализованный мужчина, к которому жить осталось совсем немного!» «У меня ведь каменная болезнь, верно?» – проворчал дамен избегая смотреть на меня. «Да». «Илин вместе с Мэри умерли много лет назад. Я не смог их защитить». «Можешь не отвечать», я вспомнил очень ярко момент, когда их обнаружил. «А ты тогда...» Протянул он с вопросительной интонацией, подняв взгляд. В его глазах отражалась мука и горе от осознания прошлого, от которых мне стало не по себе. «А ты не помнишь?» Вырвалось у меня с отчаянной надеждой в голосе. «Не уверен. Смотрю, мелькают какие-то неясные образы. Но когда пытаюсь их ухватить, тают, как дым». Он медленно, будто через силу, помотал головой. «Постой, ты Дафна?» — добавил быстро. «Ты помнишь?» — просияла я. Но что-то в его взгляде помешало мне броситься ему на шею. «Прости, просто ты спрашивала меня утром, говорит ли мне о чем-нибудь это имя, я предположил...» «Прости». С сожалением ответил он и отвел взгляд, чтобы не видеть моих слез, текущих по щекам.